Глава 23. Особняк графа был таким же, каким его запомнила Даниэлла. Богатый доминантом возвышающийся над остальными домами городка, с мармаритовыми пилястрами стоимостью не меньше, чем во дворце императора, рельефными карнизами и скульптурами невинных дев, никак не поддающихся на соблазны разудалых фавнов. В окнах первого этажа горел свет. Наверняка шел очередной бал. Ирида, дочь покойного графа, всегда отличалась редкостной любовью к развлечениям, вину и красивым ухажерам. Впрочем, и к некрасивым тоже. Ей, в принципе, было все равно, кто за ней ухаживает. Главное, чтобы ухаживали. Даниэла, прищурившись, разглядывала дом. словно решая, стоит туда соваться или все же это глупая затея. «Это и есть дом вашего мужа?» – протянул Вагр, не спуская внимательного взгляда с Даниэллы. Так и внула вместо ответа. По дороге она в общих чертах пересказала Даркусу события тех лет, которые привели ее к обвинениям и бегству. Правда, только после того, как Вагр заверил ее, что между Вельгой и Хартфордом «Нет заключенного договора о выдаче друг другу преступников». На вопрос от чего так?» Дарк лишь пожал плечами и бросил короткое. «Мне не нравится цвет формы канцеляристов». Даниэлла вспомнила зеленые камзолы, которые носили служители правовой канцелярии и усмехнулась. Чаще всего раскормленные местными нарушителями борцы за правду в своих костюмах напоминали жирных жаб, реже лягушат. Одним словом, магичка прекрасно поняла нежелание гордого вагра напяливать на себя этот зеленый ужас. К дому графа подъехала карета и, ненадолго притормозив, покатила дальше. Парочка молодых людей выпрыгнула на дорогу и со смехом и веселыми выкриками двинулась к крыльцу. Даниэла сжала пальцы в кулак и прищурилась. Но с такого расстояния, да еще и в сумерках, рассмотреть молодых людей было сложно. «Кажется, там сегодня веселье». Снова подал голос Фагр. Даниэла медленно повернулась к нему. «О да, оно тут не прекращается ни на мгновение. Пока в казне графа есть еще хоть какие-то монеты. Вино будет литься, а наряды шиться». Дарк, понимающий, кивнул. «И что же дальше? Вы желаете заявиться на бал и представить свои претензии пачериться на глазах у всех?» «Ну, что-то вроде», уклончиво ответила Даниэлла и двинулась вперед. «Говорить в Вагру о что она собирается пробраться в тайную спальню Ириды и попытаться найти там доказательства ее связи с наемными убийцами она не стала. Ну или хотя бы крысиной сухарь раскрошить в постель. Оправдание ей это, конечно, не даст. Зато задница Ириды еще долго будет пылать волдырями так, что сидеть не сможет. Но выложить свои планы Дарку... представителю официальных властей не самая лучшая идея. Давай сделаем так. Начала Даниэлла. Я быстренько сбегаю туда, потом прибегу оттуда, ни с кем не поскандалив, честное слово, а вы пока тут постережете нашу повозку. И как только я выйду, мы сразу рванем назад, нигде не останавливаясь. Дарк смотрел на алхимичку долго и внимательно. как будто хотел прожечь ее насквозь своими льдистыми глазами, а потом коротко ответил «Нет». Даниэлла растерянно захлопала глазами. «Нет, значит что? Не пойдем? Не поедем? Идем вместе. И возвращаемся вместе. Лошадей никто не тронет». «Откуда это такая уверенность?» Напряженным голосом поинтересовалась Даниэлла. Дар ломал все ее планы, и девушке это не нравилось. На них клеймо имперское. Конокрадов нигде не любят. А вы задумали явно что-то не совсем законное, так? Девушка вздохнула. А вы, конечно же, как блюститель порядка, не позволите мне это беззаконие совершить. Смотря насколько беззаконие будет беззаконным, усмехнулся Вагр. Даниэлла нахмурилась, не до конца понимая, о чем он толкует. На лбу пролегла морщинка, которая тут же разгладилась. «Ну, конечно же, вагр! Даркус вагр! А у этого народа свои понятия о чести и достоинстве!» «Я собираюсь совершить бесскромную месть!» Девушка выставила две руки ладонями вперед. Даркус склонил голову, принимая ее обещание. кровную свершить я тебе не дам, а бескровную имеешь право. Пойдем, показывай дорогу». Своей беспечностью Даркус сейчас очень походил на Лиса. Вспомнив про последнего, Даниэла задумалась. Она же ни слова не сказала ему о том, куда направляется. Они с Дарком так быстро уехали в Хартфорд, что у нее не было времени сообщиться Плелову о своих планах. Интересно». Он за графином вина вообще заметит, что ее нет. Вряд ли. Скорее всего, накачается по самые гланды и завалится спать до завтрашнего обеда. Решив, что раз Лису нет до нее дела, то и она не будет больше о нем думать. Даниэлла двинулась в сторону черного хода в дом. Потайная калитка, о которой помнила Даниэлла, была все так же на месте». И даже скрипела так же, как и во времена ее жизни здесь. То ли никто с тех пор так и не удосужился смазать петли, то ли это было настолько бесполезно, что слуги попросту махнули на скрип рукой. Пробравшись во двор, Даниэла двинулась вдоль живой изгороди, обходя особняк по дуге. Ей нужно было не сюда. Как бы не хотелось заявиться на бал и бросить развратной девке все в лицо, прямые доказательства были важнее. Поэтому Даниэла двинулась вглубь, через внутренний двор и небольшой парк, к самой его окраине, туда, где стоял неприметный сторожевой домик. Правда, о том, что уже пару десятков лет никакие сторожа там не живут, никто не догадывался. Право, кому же придет в голову искать достопочтенную наследную графиню в этой хижине. Ирида этим пользовалась на полную катушку – и все тайные свидания назначала именно здесь. Даниела знала это с тех пор, как однажды, спасаясь от внезапного ливня, заскочила в избушку и застала там Эриду в самый разгар страстной встречи с главой местной стражи. Кажется, с этого момента ненависть Пачерицы к ней достигла своего пика. Или, может быть, это случилось после того, как Даниэла уличила ее в храже фамильных драгоценностей? Да какая разница, все это дела давно минувших дней. Сейчас уже не имеет значения ничего, кроме одной единственной мелочи – доказательства невиновности Даниэллы. Это единственная причина, по которой она вернулась в Хартфорд. И с пустыми руками она отсюда не уйдет, даже если ради этого придется поднять графа из могилы. «Мы разве не пойдем на бал?» – удивился Вагр, когда они обогнули главный дом, пересекли парк и остановились у избушки. Даниэлла отрицательно покачала головой. «Если и есть где-то что-то, связанное с братьями смерти, то найти это можно только здесь. Ирида развратна, жадна, но не глупа и никогда не станет хранить доказательства моей невиновности там, где это может попасть на глаза слугам». «А что же здесь? Слуги не появляются?» «Сюда может входить только ее глухонемая нянька, в которой Эрита уверена, наверное, даже больше, чем в себе». Вагр кивнул. Даниэла толкнула покосившуюся дверь, но та не то, что не отворилась, даже не скрипнула. Тогда она провела рукой над замком, прошептав отпирающее заклинание. «И снова ничего, ничего не понимаю». «Может быть, лучше это дело доверить мне?» Вагр мягко, но уверенно оттиснул Даниэлу в сторону. Затем достал из кармана медальон с изображением императорского дворца и приложил его к замку. «Да ладно, имперская отмычка? Серьезно? А вам разве разрешено использовать ее, когда вы не на службе?» Даркус спрятал медальон и повернулся к Даниэле, улыбаясь, как ни в чем не бывало. «А кто сказал, что я не на службе?» «Мне показалось, что несправедливо обвиненная графиня Хартвард утром обратилась ко мне с просьбой помочь в расследовании и восстановлении ее доброго имени». «Или я что-то неправильно понял?» Даниэла почувствовала, как горло горлу подступает ком из благодарности, сентиментальности и чего-то еще. Но годы жизни в бегах сделали ее циничной. Вместо прилива чувств... Она скрестила руки на груди и упрямо вздернула подбородок. «И какую цену мне придется заплатить? Предупреждаю сразу, я не продаюсь. И спать с вами не собираюсь!» Вагр усмехнулся. «Общество вашего шута явно не идет вам на пользу. Вы становитесь грубой и вульгарной». «А может, я такая и есть?» Продолжила спор Даниэлла. Вагр сделал вид, что внимательно рассматривает ее... В подступающей темноте Даниэла видела, как блестят его синие глаза. Какое-то время он молчал, а потом уверенно произнес «Нет». И вошел в дом. Даниэлла какое-то время подтопталась у входа. Она запоздала, сообразила, что как-то слишком подозрительно в кинулся ей помогать. Отговорка про ответственность за каждого посетителя его славного города не впечатляла. Уж слишком наивно полагать, что он кидается спасать каждого проезжего путника. Нет, тут определенно что-то другое. «Но что?» Внутренний голос подсказал вариант с обычным мужским интересом. Но этот вариант алхимичка сразу же отмела. «Рыцари перевелись еще в прошлом столетии. Все пошли на корм драконам. А раз так, значит, тут было что-то другое». «Что?» «Она не могла понять». А когда она чего-то не понимала, то становилась нервной и раздражительной. И начинала совершать нелепые ошибки. Поэтому Даниэла постаралась выбросить все лишнее из головы и сосредоточиться на главной цели. А это доказательство связи Эриды с кланом наемников. Окрыленная своим планом, Даниэла вошла внутрь. Все было точно таким же, как она запомнила. Небольшая комната в центре внушительных размеров кровать. У окна банкетка, тяжелый темный балдахин. Кажется, он был лиловым, но в темноте без света казался черным. А вот обнаженные части тел, вырезанные умелой рукой мастера, по всем выступам кровати в темноте светились серебром. Вагр стоял у кровати с растерянным видом. Даниэла злорадно усмехнулась и двинулась вперед. «Когда я говорила про страсть моей пачерицы к разврату, я не преувеличивала». Дарк почесал затылок и усмехнулся. «Должно быть она горячая женщина». «Ага, и редкая дрянь. Но могу познакомить, если хотите». Вагар ничего не ответил. Даниэла обошла кровать и двинулась к дальней стене. «Там». За одним из кроватных столбиков начиналась узкая лестница на второй этаж. Вагр прошел следом и с сомнением посмотрел на хлипкие ступени. «Боюсь, эта конструкция меня не выдержит». «Да уж», — согласилась Даниэла. «В этом доме только кровать сделана на совесть. Все остальное не сегодня-завтра станет трухой. Я наверх. Скоро вернусь». С этими словами Даниэла легко взлетела по ступенькам вверх и скрылась на мансарде. Дарк проводил ее задумчивым взглядом и принялся ждать. Второй этаж по сравнению с первым выглядел убого. У окна стол, рядом стул, а обивка от времени потемнела и потерлась. Но Даниэлу больше всего привлекал шкаф, к удивлению девушки не запертый. Пересмотрев содержимое полок, она, с сожалением отступила на шаг. Ничего. Точнее, наверняка, эти записи заинтересовали бы местное казначейство. Тут мертвые души, там неуплаченные десятины. Но для Даниэлы все это было не то. Нужно было что-то, что могло бы полностью оправдать ее. Что-то, что указывало бы на связь Эриды с убийцей. С настоящим убийцей. Конечно, оставался вариант, что пачерица сама во всем признается. Но вероятнее старый граф восстанет из могилы, чем Эрида даст показания в оправдании Даниэллы. Сделав несколько шагов, Даниэлла замерла у стола. «Ну конечно! Если нет следов, надо брать слова. Всего-то нужно, чтобы Эрида призналась перед представителем власти». Таковой имелся прямо здесь и сейчас у развратной кровати. И если она не права, и Даркус все же прекрасный рыцарь, грех не воспользоваться этим. Расчетливо? Несомненно. Меркантильно? Возможно. Зато действенно. Не до конца понимая, что именно нужно, чтобы заставить Эриду разоткровенничаться, Даниэла на автомате принялась выдвигать ящички стола. Письма от поклонников... Еще письма от поклонников. И еще. А вот тут уже интереснее. Стелла Магуайр. Давняя подружка. Даниэлла удивилась, как это они до сих пор не рассорились. Стелла – эффектная блондинка, по которой умирала вторая половина Хартфорда, недоставшаяся Эриди. Даниэлла внимательно прочитала письмо, не сильно удивляясь содержанию. Баллы, платья, шляпки и кавалеры – Всё как обычно, куда больше ее заинтересовал волос, прилипший к сургучу. Аккуратно завернув его в чистый лист бумаги и спрятав в кармане юбки, Даниэлла прихватила с собой письмо и спустилась вниз. «Мастер Даркус, а как вы относитесь к балам?» Тот прищурился, не понимая, к чему она клонит, но все же ответил. «Не так, чтобы очень хорошо». «А что?» «Не желаете ли составить мне компанию на завтрашнем у Ириды? «Я так понимаю, что в Эльгу мы к утру не вернемся». Даниэла улыбнулась, принимая самый невинный вид. «И ночь в повозке вам тоже не подходит». «Что же, идемте. Устроимся на ночь, а утром вы меня посвятите в свой коварный план». Даниэла улыбнулась чуть более искренне. «А если там, где мы будем ночевать?» «Найдется котелок и пара трав для одной настойки. Я буду вообще безмерно счастлива». Дарк ничего не ответил, лишь усмехнулся и двинулся к выходу.